Мрамор колонны приятно холодил спину. Здесь, у лестницы, в самом темном уголке танцевальной залы было на редкость уютно. Отсюда Сигмуну был виден весь зал, а сам он оставался невидимым для всех пришедших на прием графини Эветти Брок. Сигман плотнее прижался к колонне, переложил бокал с белым гернейским в левую руку и сделал большой глоток. Покатал на языке восхитительную влагу, вспыхивающую всеми оттенками от приторно-сладкого до кисло-горького. Сделал еще один глоток и снова обвел взглядом огромный зал. Сияющий паркет, масляные лампы на стенах, крохотные столики у стен, застеленные белоснежными накрахмаленными скатертями. Над залом нависает балкон, на котором устроились музыканты, пятеро разряженных пух и прах модников, наполняющих зал пронзительными завываниями скрипок, плачем лютни и стонами малого клавесина. Мелодия лилась свободно, менялась на ходу, и пары танцевали на паркете непрерывно. Иногда пара уходила с паркета, чтобы подкрепить силы глотком вина, но ее место тотчас час занимала другая, людей в зале было много. На приемах Эветы всегда людно. Заядлая модница с острым язычком была едва ли не первым лицом светской жизни столицы. Она знала все о самых тайных интрижках, принимала участие едва ли не в десятке собственных и могла с легкостью рассуждать о фасонах больных платьев, что станут популярными через полгода. На ее приемы старалась попасть знать столицы, от мелких безымянных танов до герцогских сынков. Эвета вдовела пять лет назад, игра в Брок, смотритель королевских залов, Был старше жены на добрых четыре десятка лет и, по слухам, умер совершенно счастливым в супружеской постели. Эвета, чей возраст едва подходил к 30, грустила не очень долго. Она умело распорядилась капиталом мужа, вложив деньги в выгодные предприятия по разработке золотых рудников в северных горах и теперь наслаждалась больной жизнью. Особняк Броков, расположенный на берегу реки и вместе с тем паре шагов от королевского замка, стал местом встреч для всех столичных любителей веселья. Эвета прожигала жизнь, водя за нос десяток богатых женихов и, похоже, не собираясь вступать в новый брак. Веселая вдова, так прозвали ее горожане, которые, впрочем, не питали к ней дурных чувств. Эвета запросто общалась с простолюдинами, шокируя старшее поколение и не строила из себя особу королевской крови. И тем опять же радовала городских интриганов, не терпящих конкуренции в вопросах власти. У Эветты всегда было удобно и весело. Ее приемы были популярны, а сама вдова счастлива. Несчастлив был Сигмон, которому по службе приходилось посещать приемы Эветты. Светским человеком его нельзя было назвать. Медленные танцы и пустые разговоры навевали на графа жесточайшую тоску. Он предпочитал ночное патрулирование города частенько по крышам, откуда рукой подать до чистого черного неба усыпанного жемчугом звезд. Но титул... Дегрилл буквально всунул ему в руки патент и тут же стал вовсю пользоваться своим новым инструментом – графом Сигмоном Латоя, посылая его туда, куда обычным шпикам вход был заказан. Нового графа общество встретило равнодушно. Для всех он оставался провинциальным болваном, мелким таном, явившимся в столицу, чтобы выкупить титул и место при дворе. Официально он числился посыльным короля, вестником, почтарем, одним из сотни, которые могли доверить доставку королевского письма на дальний кордон. Королевский гонец – не дурное место для бывшего курьера второго пехотного полка города Вента, но все же слишком низкое в глазах общества, собиравшегося у Эветты Брок. Неразговорчивость новичка и его сумрачный вид тоже сыграли свою роль, и вскоре Сигману стали относиться как к предмету мебели, что находится в зале, но не участвуют в общем веселье. Графа перестали замечать, и это привело до в восторг. Он потребовал от Сигмана завязать полезные связи в обществе, но при этом так ловко, чтобы дело провалилось. Сигману нужно было изображать неудачника, так и не прижившегося при дворе, но не оставляющего попыток найти покровителя. Сигман, не обладавший актерским даром, вяло попытался соответствовать требованиям начальства, не особо усердствуя при этом. Роль высокопоставленного шпика бесила его до невозможности. Он предпочитал решать проблемы клинком, а не бесконечными отчетами об услышанном и увиденном. Утешало лишь то, что и клинком ему доводилось работать довольно часто. На прошлой неделе Сигман в одиночку разгромил бандитский притон, расположенный в самом сердце столицы, в центральном квартале. Преступники, свившие гнездо не так уж далеко от дворцовых стен, определенно взорвались и напрашивались на крупные неприятности. Но устраивать небольшую войну в центре столицы, не решился даже командор стражи, и потому советник Дегрил, находящийся, разумеется, в курсе всех дел столицы, милостиво одолжил своего человека командору. Разумеется, стражники не знали о том, кто он таков. Лицо Сигмана скрывала маска. Ничего не знал о нем и сам командор, для всех граф оставался безымянным подручным советника короля. Он вытащил из подвала таверны пяток матерых разбойников, устроивших сходку, на которой они договаривались поделить город, и передал их страже. Еще два десятка лихих людишек, защищавших своих главарей, лотоя разметал к гнилую солому, сделав в одиночку то, что не решала сделать городская стража. Это было доброе дело, приятно отличающееся от бесконечных бдений на приемах Эветты, и Сигман немного развеялся. Но сейчас ему приходилось вновь торчать в людной зале, изображая унылый памятник провинциальному неудачнику, и внимательно следить за двумя молодыми дураками. Сигман опустил бокал и окинул взглядом танцевальный зал. На паркете кружились редкие пары. У стен собирались компании, ожидавших нового танца, Стайки Девиц в роскошных платьях, охраняемые суровыми матронами, и компании молодых людей, лихо закручивающих едва отросшие усы. Иногда один из них набирался смелости и атаковал какой-нибудь из матрон. или либо удалялся, получив решительный отпор, либо получал неохотное разрешение пригласить избранную даму на танец. Вдоль другой стены собралась пестрая компания из родителей и родичей юной поросли. Разбившись на крохотные компании, они следили за молодежью. Дамы сплетничали, прикрывшись в веерами. Мужчины шептались и делах, не выпуская из рук бокалов. В дальнем углу за накрытыми столами собрались гости почтенного возраста, интересовавшиеся больше красным гернийским вином из погребов графини Брок, чем танцами. Сигман обернулся и поставил свой бокал прямо на ступеньке лестницы, ведущей на второй этаж. Выбравшись из тени, он быстро прошелся вдоль стены, рассматривая группы молодых людей, подшучивающих друг на друга. Граф сосредоточился, пытаясь высмотреть знакомые лица. Перед глазами мелькали яркие камзолы, расшитые золотыми нитями, белые брызжи, вияние южной моды, добравшиеся, наконец, и до севера. Кольчук столицы не носили. Шумные пиры, во время которых старые воины не снимали доспехов, остались в прошлом. Сменилось даже оружие. Теперь вместо боевых сабелей клинков, способных пробить доспех, знать выбирало оружие, что можно было носить с собой целый день без помощи оруженосцев. Клинки изрядно похудели и стали легче, больше напоминая удлиненные кинжалы, чем армейские мечи. Таким ловчее орудовать в темных переулках, особенно когда ни на тебе, ни на противнике нет кольчуги. Простой люд мгновенно прозвал новинку военной моды вертилами. и городские куплетисты на все лады высмеивали модников, сравнивая их с поварятами. Впрочем, и с этими игрушками некоторые повара умудрялись заварить такую кашу, что и армейским сапогом не расхлебаешь. Щелкнув с досады пальцами, Сигман устремился к выходу. Он все-таки упустил юных забияк. Только что были здесь в разных компаниях, шутили с приятелями, обменивались колкостями с матронами и воздушными поцелуями с отнюдь неробкими девами. Исчезли оба в одно время. Де Грилл, как всегда, оказался прав. И если сейчас некий раззява граф не поторопится, дело может кончиться бедой. Сигман выскочил из дверей танцевальной залы и побежал сквозь анфиладу комнат. Миновав холл, он сбежал по ступенькам к выходу из особняка, спрыгнул с крыльца на траву и углубился в темноту сада, игнорируя светлые дорожки, выложенные из крохотных керамических плиток. Пробравшись сквозь заросли причудливо подстриженных кустов и роскошные клумбы, граф свернул к берегу реки, туда, где росли вековые ели, оставшиеся от леса, когда-то раскинувшиеся на месте имения броков. Петляя среди высоких деревьев, сигман поднял голову и вдохнул холодный ночной воздух, пахнущий смолой. Зверь, выглянувший на миг из темного уголка Сигмана Лотоя, не подвел. Пахло разгоряченными телами, пахло гневом и яростью, пахло близкой смертью. сигман перепрыгнул через канаву, не весь как очутившуюся в лесу, и заскользил на каблуках вниз по склону, усеянному опавшей хвоей к реке. Среди стволов заблестел риф, медленно кативший свои воды сквозь столицу. Лото я знал это место. Берег здесь круто обрывался вниз, и поляна походила на тот самый балкончик в особняке, что облюбовали музыканты. Туда он и направился. Они стояли друг напротив друга. Два молодых модника, затянутые в шелка и бархат. Оба держали ладони на рукояти клинков, богато украшенных вязью золотой проволоки. Два юных дуэлянта – заложники без малого вековой вражды семей, что когда-то не поделили милость давно почевшего монарха. Судя по раскрасневшимся лицам и горячим взглядам, они успели обменяться колкостями, и тонкие клинки должны были вот-вот покинуть ножны. Сигмон с нарочитым шумом пробрался сквозь кусты и появился на поляне. Юнцы одновременно обернулись, судорожно хватаясь за рукояти клинков. «Добрый вечер!» — холодно произнес Сигмон, небрежным кивком приветствуя дуэлянтов. «Господин Верони, господин Летто, граф латоя Протянул Фарел высокий и худощавый юноша с длинными светлыми волосами и бледным, как свет луны, лицом. Единственный сын графа Верони был завзятым модником и в свои 16 лет уже прославился как опытный сердцеед. Но Сигмон знал – рука у парня скорая, и орудует своим вертелом он умеет не хуже иного опытного рубаки. «Вы не вовремя, граф!» – бросил широкоплечий Лавен, младший из отпусков лорда Летта, одного из самых богатых людей королевства. Этого Сигман тоже хорошо знал. Умом не блещет, но силен как бык и славен больше потасовками в тавернах, чем успехом в торговых делах семьи. «Чудесная ночь, не правда ли?» — отозвался Сигман, копируя унылую манеру Дегрила говорить о пустяках. «Но здесь так прохладно. Не думаете ли, господа, вернуться в зал?» «Это вам пора вернуться, граф», — сухо произнес Фарил. «Возвращайтесь танцам и перестаньте совать нос в чужие дела», — поддержал своего противника Лавен. Сигман нахмурился. Разгоряченный Лето своей грубостью дал ему повод обнажить клинок. Как заманчиво. Достать меч, одним ударом сместив в сторону новомодные с зубочистки юнцов и надавать им тумаков. Отхлестать плоскостью клинка по мягким местам, чтобы неповадно было задирать старших. Но де грил. Советник страшно расстроится, ведь подобная экзекуция не решит проблему. Гермин поручил ему следить за мальчишками и не допустить смертоубийства, которое может вызвать вспышку кровавой мести прямо накануне королевской свадьбы. Томаками тут делу не поможешь. Я был о вас лучшего мнения, Фаррел, сухо произнес Сигмон. Подумайте, в какое положение вы ставите хозяйку дома. Если что-то случится во время приема, это, конечно, скажется на репутации Ветты. Едва ли после этого она будет вам благоволить. Светловолосый Верони поджал в узкие губы и что-то тихо буркнул себе под нос. — А вы, Лавен, — повысил голос граф, — зачем вы явились сюда тайком под покровом ночи, как наемный убийца? — Я не убийца, — рявкнул Лето, — это дело чести. — Чести? — ухмыльнулся Сигман. — О ней вы расскажете королевским дознавателям, если неподалеку найдут покойника, с дырой в груди от вашего клинка. — Тайное убийство — вот что скажут вам в ответ дознаватели. Лавен выругался грубо, как рыночный торгаш, и выхватил свой узкий клинок. Лунный свет скользнул по лезвию, обращая сталь в живую молнию. — Убирайтесь, — приказал Лето, — это не ваше дело, и не лезьте в него, проклятый шпик. А не то... — Не то что? — переспросил Сигмон, борясь с желанием отобрать юнца дорогую игрушку и забросить ее в реку. — Вместе с владельцем. — Не то ваша прогулка может окончиться, так и не начавшись, — процедил Вероний и тоже обнажил клинок. Сигман посмотрел на двух пареньков, стоявших напротив и грозивших ему клинками, годными протыкать лишь Атлас и Бархат. Ему не нужно было обнажать свой меч, забравший души сотни упырей. Он справился бы с ними, играя чьи одной правой рукой, с которой он никогда не снимал перчатку. Двое забияк с игрушками, дети, не видевшие в жизни ничего страшнее похорон престарелого дядюшки. Это было бы смешно, если бы это не было так грустно. «Ну что вы, господа!» — выдавил Сигмон, чувствуя, как пылает от гнева щеки. «Зачем же так сразу?» «Ну?» Лето топнул ногой и вскинул клинок. Лотой торопливо отступил назад, чуть подогнул ногу, вскрикнул и повалился на спину, размахивая руками. Здоровяк Лавен удивленно вытаращил глаза, расхохотался и опустил клинок. Вероник криво улыбнулся, потом прыснул в кулак, совсем как ребенок, и тоже засмеялся. Сигмон лежал на спине и испуганно таращился над дуэлянтов. А те смеялись хором, заливисто и громко, как умеют смеяться только те, кто еще помнит детство. «Умора!» — выдавил Соломен, «А сам-то!» — Грубиян повержен, — объявил Верони, возвращая клинок в ножную «Пойдемте отсюда, господин Лето, здесь слишком пахнет деревней. Вечер испорчен, так попробуем наверстать упущенное в танцевальном зале». «И то!» — согласился Соловен. теж ж теперь? А в следующий раз для нашего разговора подберем более подходящую компанию». — Вы правы, — согласился Фарил. двух или трех добрых друзей, пред которыми не стыдно обнажить клинки. — О да, это вы точно сказали, Верони. добрых друзей. — Так идемте прочь, оставим этого хама наедине с самим собой, нас ждет прекрасная Эветта. Раскинув руки, Сигман лежал на спине, смотрел в звездное небо и слушал, как удаляются голоса несостоявшихся дуэлянтов. Зверь внутри его, уже смиренный и закованный в цепи рассудка, вяло ворочился, тихо жалуясь на то, что нынче ему не дали воли. Он подсказывал, что у выходящих больше не было гнева и злости. Все потрачено на случайного свидетеля стычки. Сегодня вера не и лето уже не схлестнутся. Это Сигмон знал точно. И гордился собой, он удержал кровожадного зверя на цепи, выполнил просьбу Эрмина, сохранил свой образ неотесанного деревенского увольня. И сделал это просто, всего лишь упав на спину. «Попрошу выплатить мне ставку королевского шута», — мрачно произнес он вслух. «Двойную!» — и вперед за полгода. Застанав, он приподнялся и сел. Вытирая холодный пот со лба, Сигмон заметил, что руки дрожат. Как тяжело было сдержаться. Немыслимо и тяжело притворяться шутом тому, кто заслужил прозвище «мясник Дарилена». Крохотный комочек из перьев упал с ночного неба прямо на плечо Сигмону возмущенно зачирикал, запрыгал по плечу и от полноты чувств расплескал свое негодование по рукаву черного бархатного камзола. «Двойную плату за полгода вперед и визит королевскому портному», — сухо сообщил Сигман Воробью. Потом он скачал на ноги быстро и легко, как разбуженная кошка, и бесшумно растворился в темноте сада. Эрмин де Грил желал видеть своего подчиненного. Немедленно.